Но ночь была восхитительная. Было морозно, но необыкновенно тихо и безветренно. Небо было ясное, звездное. Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском. Было так хорошо, что Иван Ильич, пройдя шагов пятьдесят, почти забыл о беде своей». Ему становилось как-то особенно приятно. К тому же люди под хмельком быстро меняют впечатление. Ему даже начали нравиться невзрачные деревянные домики пустынной улицы. А ведь и славно, что я пешком пошел, думал он про себя. И Трифону урок, да и мне удовольствие. Право. Надо чаще ходить пешком. Что ж, на Большом проспекте я тотчас найду извозчика. Славная ночь! Какие тут все домишки? Должно быть, мелкота живет, чиновники, купцы, может быть, этот Степан Никифорыч, и какие все они ретрограды, старые колпаки, именно. Колпаки, хорошо сказано. Впрочем, он умный человек. Есть этот здравый смысл, трезвое, практическое понимание вещей. Но зато старики. Старики. Нет этого, как бишь его. Ну, до чего-то нет. Не выдержим. Что он этим хотел сказать? Даже задумался, когда говорил. Он, впрочем, меня совсем не понял. А и как бы не понять. Труднее не понять, чем понять. Главное то, что я убежден, душою убежден. Гуманность, человеколюбие, возвратить человека самому себе. Возродить его собственное достоинство, и тогда с готовым материалом приступайте к делу. Кажется, ясно. Дас. Уж это позвольте, Ваше Превосходительство, возьмите силогизм Мы встречаем, например, чиновника, чиновника бедного, забитого. Ну, кто ты? Ответ Чиновник. Хорошо, чиновник. Далее. Какой ты чиновник? Ответ. Такой-то. Такой-то, дескать, и такой-то. Служишь? Служу. Хочешь быть счастлив? Хочу. Что надобно для счастья? То-то и то-то. Почему? Потому. И вот человек меня понимает с двух слов. Человек мой. Человек уловлен, так сказать, сетями. И я делаю с ним все, что хочу. То есть для его же блага. Скверный человек этот Семен Иванович. И какая у него скверная рожа? Высеки в части. Это он нарочно сказал. Нет. «Врёшь! Сам сики, а я сечь не буду!» «Я Трифана словом дайму, попрёком дайму, вот и будет чувствовать!» «Насчёт розок?» «Хм!» «Вопрос нерешённый?» «Хм!» «А не заехать ли к Эмеранс? «Фу ты чёрт!» «Проклятые мостки!» — вскрикнул он, Вдруг оступившись. «И это столица! Просвещение! Можно ногу сломать!» «Хм! Ненавижу я этого Семена Ивановича! Препротивная рожа!» Это он надо мной Давиче, хихикал, когда я сказал «обнимутся нравственно!» «Ну и обнимутся! А тебе-то что за дело?» «Уж тебя-то не обниму! Скорей мужика!» Мужик встретится и с мужиком поговорю. Впрочем, я был пьян и, может быть, не так выражался. Я и теперь, может быть, не так выражаюсь. Хм, никогда не буду пить. С вечера наболтаешь, а на завтра раскаиваешься.